олег вышел из юрты только на рассвете ему навстречу тут же поднялись два десятка нукеров одетых в полный булгарский доспех усередина неприятно кольнуло в груди подобный конвой в его понимании больше всего походил на арест за что такая честь ребята поинтересовался он приказ хана чабыка засточтимый тенгисхан — ответил один. — С одобрения, Курултая, ты слишком важен для народа свободных, чтобы оставлять тебя одного во время войны. — Если приказ, придется смириться, — усмехнулся Олег. — Коня мне кто-нибудь подведет? В первую очередь он посетил крепость. Выглядела она достаточно скромно. — Казарма казармой. Нукеры, получившие приказ не трогать мирных людей, не поранили никого. Стража, не получившая приказа сражаться, с тупым упрямством продолжала карулить стены на глазах веселых степняков. Здесь же стоял и воевода, весь вид которого выражал жалкое недоумение. — Ты молодец, все сделал правильно, — похлопал его по плечу Середин. Мы ведь союзники, правда? Давай, собирай своих людей, идите к императору. Доложитесь по всей форме, только порох и оружие оставьте, хорошо? Вам они в дальней дороге ни к чему. Нет, постой. Вы писца повесили? Нет, это зря. Вы перед уходом повесьте. Взяточничество — это нехорошо. Внизу послышалось многозначительное кашлинье. Олег выглянул, улыбнулся. Зря хан ханчабек. Да вот цивиличать меня так и начали. Тенгис хан, смутился Нукер. И правильно начали. Что ты там делаешь? Прости, уважаемый, тебя потерял. А я уже нашелся. Иди сюда. Ведь он повернулся к китайскому воеводе. А вы еще здесь? ступайте ступайте за нас не беспокойтесь мы подхода табунов наших подождем и следом поскачем со временем олег немного промахнулся сидеть возле крепости пришлось целых два дня потому что стада в сопровождении радостных купцов понадобилось пропускать внутрь и только с подходом замыкающих сотен бисултуна бедун мог оставить крепость и опустевший лагерь на попечении трехсот нукеров и старосты с братьями, и пойти дальше вперед. Китай Олега обманул. Средин почему-то думал, что за крепостью начнется богатая и зеленая, густо страна. Но здесь тянулось все то же ущелье, журчала все та же река, и росла сухая трава. Первую деревню они именовали только в середине дня. На площадке в горах на высоте сожжения пятидесяти выселся коричневый деревянный дом, увенчанный крышей с загнутыми вверх углами. Рядом стояла небольшая беседочка с крышей уже шестиугольной. Наверное, оттуда открывался красивый вид на ущелье. Там было приятно посидеть, созерцая просторы и погружаясь, Приятные философские размышления. Но сейчас в беседке никто не отдыхал. А рядом с ней двое седовласых старцев в рубахах до колен сгребали сено. Степняков они проводили безразличным взглядом, видимо, уже знали, что бояться нечего. Заночевали путники на берегу реки, чтобы потерять ее на следующий же день. Река свернула в горы, к сверкающему в высоте леднику. Урга проводила снежник тоскливым взглядом, но проситься наверх не стала. Ущелье разошлось, и впереди до самого горизонта открылась жаркая, несмотря на осеннее время, песчаная пустыня. Дорога, за века до каменного глянца, отвернула влево и потянулась по границе равнины и гор, песка и камня. Кочевники шли на рысях. Всем им не нравилось, что с собой не было запаса воды. Только небольшие бурдюки, содержимого которой хватало человеку на пару дней. Но тракт не подвел. К концу дня впереди показалась деревушка из пяти двухэтажных домов, в центре которой маняще поблескивал большой пруд. Воины с облегчением расседлались, повели лошадей к водопою. Олег же обратил внимание на выбитые двери. Вошел в дом. Глаз сразу заметил несколько кровавых луж, развороченный сундук, вделанный в стену шкаф. Тенгисхат покачал головой, но выводов пока делать не стал. Кто знает, может, здешним обитателям втемяшилось в голову прогнать дикарей подальше от своего пруда. Чего только в жизни не случается. На второй день тракт завел их в узко-каменистое ущелье. По нему повернул направо, и вскоре после полудня путники увидели перед собой просторную долину в несколько верст шириной, примерно четверть которой занимало озеро. И здесь же у въезда начался город из плотно сжавшихся белых коробок, крытых замшелой черепицей. «Утрамбованная глина», — отметил для себя Олег. «Похоже, тут половина городов по принципу китайской стены построены. Или стена по технологии строительства городов». Архитектурой город не баловал, но зато все его улицы были вымощены камнем. Набережная облицована грубообработанным гранитом. А размеры намекали на число обитателей, превышающее двухтысячный порог, что еще порадовало Тенгисхана. Так это горожане в белых полотняных рубахах, черных свободных штанах и широких соломенных шляпах свободно расхаживающие по улицам. Старик на каромысле тащил две корзины с бельем. Молодой парень нес корзину с еще трепахающейся Рыбой. Также просто одетая женщина спешила куда-то с кувшином на плече, и здесь же, всего в сотне шагов, стояли лагерем несколько десятков степняков, жаривших что-то у костров. Увидев конные сотни, нукеры вскочили, закричали приветствия. — Сделай милость, уважаемый, не ходи в город, — попросил чабек. Почему? — удивился Олег вестима откупились они не тронуты пригладил в подбородок нукер однако же всякие люди бывают а ну кто за обиду отчины своей отомстить пожелает ножом ткнуть недолго мертвого назад воротить тяжко на узких улицах сложно уследить не ходи как скажешь Не стал спорить с верным воином Олег, его сотни спешились в озеро чуть дальше своих соратников. Уже через полчаса к их кострам примчался разгоряченный и счастливый бей -Джебе. Спрыгнул с коня и упал на колено, склонив голову. — Приветствую тебя, мудрейший и могучий Дангисхан, да прибудут года твоими долгами в счастье и здравии. — изумился Олег. — А чего такая велеречивость? Город здешний Хидзин в пять дней обязался за покой свой семь тысяч слив выплатить, да еще две за храм свой монастырь. Там далече за озером и окрест еще четыре города стоят. Торжествующе перечислял достижения степняк. Восемь сотен туда ушли. Еще мы коней табун заметили — но по твоему повелению отнимать не стали. Ведун начал понимать. Занявшие долину Нукеры за один день получили примерно по тридцать монет на каждого, что для нищих кочевников казалось невероятным богатством. И это не считая мелких прибытков, которые тоже наверняка были. Но не станет же победитель... У побежденного гуся на ужин покупать Или за рыбу взятую платить. Ну да, без убийств и больших грабежей обошлось. И ладно. Перед нами стада успели пройти. Куда вся эта скотина подевалась? Почему мы их не догнали? Купец, что плоски не именем, Сказывал, город богатый, там есть и долина зеленая, Указал на север степняк. Туда многие купцы отвернули, и пять сотен наших ушло. Мыслю, коли гонца-посла через день возвратятся, да и так я велел больше двух дней не задерживаться. — Это правильно, — стивнул Середин, — а остальные? — В Лапнур пошли, в долину Хутуби, Нейрим тоже, но не дали дня пути. Я дозоры на Хайме выслал. Коли китайцы с той стороны появятся, за день всякого придет. А там в Цайгуань пойдем, а он сразу за пустыней. И чарлык сказывают, богатая долина. А копченой рыбой тут не угощают? Вдруг не к месту поинтересовался Олег? Сто лет не пробовал, а тут озеро такое. Неужели у них нет?